Глава вторая. Инна. Весна. Природа обновления. Солнышко светит, травка зеленеет, почки на деревьях давно лопнули. А мое обновление или просветление никак не происходит. Не хотелось бы сдаваться психиатру, а он бы был меня рад видеть, даже не сомневаюсь. Представляю. Прихожу и говорю а знаете мой муж слишком заботлив, поэтому подозреваю что хочет меня запереть в доме навсегда палата номер шесть сразу будет моей как бы там ни было за прошедшие полгода я не раз и не два пыталась разобраться в себе и в отношениях с мужем, но только еще больше запуталась и мне непросто кажется я уже практически уверена что муж хочет чтобы я сама решила все, буду домохозяйкой. Хоть и прекрасно знает, что это не мое, не смогу я сидеть дома, не смогу отказаться от бизнеса. Пару раз я пыталась заговорить о разводе, но Леша каждый раз ловко переводил тему. у, -у ушлый адвокат. И вот я снова у здания ЗАГСа, только сижу на лавке напротив, греюсь на ласковом апрельском солнышке. Сзади меня сквер, где уже шумят молодыми клейкими листочками березы, распускаются нарциссы и тюльпаны. Еще чуть-чуть, и сквер будет пьянить всю округу запахами сирени. Это я точно знаю. Несколько лет назад по тендеру саженцы закупали у меня. Ну и подряд на обслуживание заодно выиграла. И уже который год на сайте компании люди пишут благодарственные отзывы а молодожены постят фотографии, где они улыбаются и целуются на фоне зеленого великолепия. Приятно? Бесконечно. Так что этот сквер я воспринимаю практически своим садом. Так много труда в него вложено. А теперь сижу и глубоко дышу, собираюсь силами, потому что муж, вместо того, чтобы серьезно обсудить проблему, Предложил развеяться и попить витаминов, считая все это обыкновенной глупостью и весенним авитаминозом. «Дорогая, ты себя накручиваешь!» — обеспокоенно говорил, обнимая меня. А мне успокаивающие объятия казались стальным капканом. «Я тебя люблю по-прежнему. Продавай бизнес и живи в свое удовольствие. Будет больше времени на меня и на себя, на дом». «Ты моя идеальная половинка!» Почему-то сейчас мне такие слова казались неуместными. Преуспевающий адвокат, под сорок, с редко сединой, уверенный, стильный, а говорит, как герой мелодрамы. Мне показалось, что так он хочет скрыть от меня поход налево. Я перерыла всю его почту, весь телефон, но ничего подозрительного не нашла. И секретарша его, почтенная дама, Никогда не отговаривалась от меня, всегда сообщала, где и с кем мой супруг. Такая непонятная ситуация, кого хочешь, сведет с ума. Запаха чужих духов, следов помады и волос надежды тоже не нашла. Только смутная тревога и осознание того, что любовь ушла, и я никак не смогу в себе ее возродить» а ведь я влюбилась, если и не с первого раза, то со второго точно. Алексей на фоне сокурсников смотрелся более чем выигрышно. Молодой мужчина, подающий большие надежды, галантный, остроумный, заботливый, да и внешность не подкачала, среднего роста, с хорошей фигурой, явно оточенный в спортзале, брюнет с карими глазами. Сокурсницы вздыхали, что идеальнее были бы только зеленые и бархатным голосом. Собственная машина класса люкс прилагается. В общем, в девятнадцать о большем и мечтать не стоит. Уж каким образом наши мамы сдружились и решили нас поженить, я не знаю. Но протеста у меня это не вызвало. Не то, что экономический универ. Ненавижу его. Но и тут как будто судьба меня вела. Алексей не стал торопиться со свадьбой, дождался окончания мною ненавистного учебного заведения. А я мечтала быть ботаником, биологом, да хоть флористом, лишь бы работать с цветами и растениями. Но родители были категорически против, считая, что я не смогу себя этим прокормить. «Экономический, и не страдай ерундой!» отрезал раз и навсегда отец. «Училась я хорошо». Правда, по большей части это не моя заслуга. На первом курсе я подружилась с Милкой, которая просто ловила кайф от занятий. Вот она меня и вытянула. В качестве ответной любезности я учила ее этикету и поведению в высшем свете, потому что девушка была настроена выбиться в люди. Так вот, благополучно передав дочурку самому лучшему кандидату в мужья, они перестали вмешиваться в мою жизнь. И тут опять судьба была на моей стороне. Состоятельная семья Городецких одобрила мое решение открыть свое дело, выделив достаточную сумму. Так я открыла свой интернет-магазин по продаже растений и всякой сопутствующей мелочевки. И экономическое образование очень пригодилось. С тех пор я доросла до предпринимателя средней руки, и имею весьма неплохой доход, что удивило даже мужа, не говоря уже о родителях. Алексей оказывал юридическую поддержку. Фамилии Городецких тоже способствовала росту дела, но все равно они воспринимают мой бизнес как развлечение, чтобы мне скучно не было. Никто всерьез не интересуется им, и даже если разорюсь, просто махнут рукой. Зато я, ощущаю себя так, будто собираюсь этим людям воткнуть нож в спину. Ну и жить я так уже не могу и не хочу. Вот и пыталась сделать развод цивилизованным, чтобы остались друзьями. Но что-то подсказывает мне, не выйдет. Мне давно уже не девятнадцать, и я твердо знаю, что любезная улыбка может означать «камень за пазухой». А поскольку через несколько минут собственными руками разобью картинку идеальной пары, то явно буду внесена в черный список городецких. Свекровь уж точно не спустит мне такого. Накрутив себя до невозможности, отправилась через дорогу в ЗАГС. Писать заявление было легко и приятно, чего не скажешь о последующем разговоре с мужем. Хотелось закурить. Но первый и единственный опыт состоялся в институте. Попытка была засчитана одногруппниками, как провальная по всем статьям. С тех пор сигарет даже в руках не держала. Зашла в кофейню, заказала любимый капучино. Но напиток казался безвкусным. Краски окружающего мира поблекли, и даже солнце стало тусклее. Как, как сказать некогда любимому человеку, что дальше с ним совместно ты жить не хочешь. Некогда любимому. Любимому когда-то. Да, именно когда-то. Не сейчас. Уже не сейчас. Все оказалось проще простого. Ушла любовь, осталась привычка. Элементарно привычка! Голосом Людмилы Марковны прозвучала в голове. Это страшно. Осознать, что муж стал чужим человеком, Это по-настоящему страшно, особенно, когда предпосылок к этому не наблюдалось. Но решение было принято и казалось единственно верным. Не хочу быть задушенной любовью и заботой. Дура? Вероятно, да. Привычная комбинация на экране смартфона, список вызовов, абонент, любимый муж, кнопка вызова. «Лёш, привет! Ты занят?» «Привет. Немного. Но для тебя всегда найду минутку, дорогая. Ты просто так или что-то случилось?» «Случилось, Леша, случилось. и Я подала на развод. Ну вот и все. Самое сложное озвучено». «Инусь? Что? Какой развод? Инна, с тобой все хорошо? Ты где? Я немедленно приеду». И столько заботы в его голосе, что я расплакалась. «Все хорошо, Леша. Не нужно приезжать». «Вечером дома поговорим». И положила трубку. Абонент, любимый муж, был переименован в Алексей Городецкий. Дурацкие слезы потекли в три ручья. С носа капало прямо в чашку. Вот ведь дурочка какая! Зачем все рушить? С другой стороны, все это что? Только отношения с супругом. Хотя и это немало. Надеюсь, Леша не будет затягивать бракоразводный процесс. При желании он легко это может сделать. Домой я добралась часа через три. Гуляла по городу, сидела на лавочке возле фонтанов. Давно я не позволяла себе ничего подобного. Все по расписанию, спонтанность не наш вариант. Тихонько открыла дверь и зашла в квартиру, сняла обувь, прошла в гостиную. Пришла... «Где была? У любовника?» Леша сидел в кресле с бокалом коньяка в руке. «Не говори глупостей. Ты пьешь?» «Пью. Не каждый день меня бросает любимая жена». Голос мужчины был глух, в глазах плескалось раздражение. «Почему?» «Не знаю. Правда, не знаю», — пожала плечами. «Леша, я так больше не могу. Отпусти, пожалуйста». Если тебе будет легче, то у меня никого нет. Муж встал с кресла и ушел в спальню, закрыв за собой дверь. Чертов идеальный джентльмен! Вот что меня еще в нем бесит. Всегда сдержан, всегда вежлив до зубного скрежета, а я все чаще кажусь себе на его фоне юной дурочкой. А если сказать по правде, безмозглой курицей, глупо кудахчущей без малейшего повода. Черт! Вот еще один повод для развода. Алексей никогда не ругал меня за идеи, ошибки и промахи, не поощрял занятия сложным бизнесом, но и не ставил палки в колеса. С годами разница в возрасте должна сглаживаться, а мне же кажется, что он взрослеет, а я так и осталась для него двадцатилетней мечтательницей. Постучала в дверь. «Леша, подпиши, пожалуйста, документы». Давай обойдемся без цены и останемся друзьями. Делить нам нечего. А ведь действительно, делить кроме этой квартиры нам нечего. Мрачный договор, составленный на заре семейной жизни, сейчас сильно упростил процедуру развода. Бесцельно послонявшись по квартире, так и не смогла успокоиться. Все мое и не мое одновременно. Квартиру нам подарили родители Леши. Они были очень рады, что их сынок наконец-то нашел достойную пару и собирается жениться. Свекровь Татьяна Ивановна бурного восторга не выражала, но в наши семейные дела предпочитала не лезть. Идеальная жена и идеальная мать стала такой же идеальной свекровью. Лишь иногда они с моей мамой потихоньку обсуждали желанных внуков, как бы хорошо было стать уже бабушками. Но на предложение родительницы усыновить ребенка последовал чуть ли не скандал. Фамилию Городецких не может носить неизвестно кто. Впрочем, процедура ЭКО тоже была категорически отвергнута. Буря утихла, и тема больше не поднималась. — Черт, стены давят и мешают дышать. Уютный семейный гнездышко вдруг стало тюрьмой. — Леша, давай поговорим. Я сидела под дверью, чувствуя себя виноватой во всех горестях мира. Ответа не было ни через минуту, ни через десять. «Хорошо, я уезжаю в гостиницу». А в ответ звон стакана о стену. Вот и поговорили. Почувствовал себя мужем-изменником, бросающим семью. Осталось только собрать трусы и носки и уйти с одним чемоданом. Впрочем... Даже этого у меня сделать не получится. Вход в гардеробную расположен в спальне. В коридоре в шкафу-купе только верхняя одежда. На город опустилась ночь. Пробки успели рассосаться, а приветливая девушка с улыбкой выдала ключ от одноместного номера. Бутылка шампанского была у меня с собой, как и запасные трусы. Спасибо магазинам, работающим чуть ли не до полуночи.